Белград не слишком-то церемонился со своим грозным соседом на дунай И в день восьмидесятилетия императора Франции Иосифа газета «Политика» напечатала портрет террориста Богдана Жираича, а чтобы вышло крепче, тиснули такие стихи. «Император, ты слышишь в треске револьвера, как свинцовые пули пронижут твой трон». «В феврале мне казалось, что дни Фердинанда Болгарска уже сочтены». В заговор против него включились революционеры Македонии. Гартвик даже не скрывал, что стрелять в царя будут русскими рублями. А сам Апис высказал мне одну фразу, которую потом почти дословно повторил Бенитому Солини на странице своей газеты «Аланти». «Профессия королей — занятие слишком доходное, но они обязаны платить народам высокие налоги своей кровью». В один из дней я выехал на посольскую дачу, В Сен-Жаке, где меня никак не ожидал видеть Гартвик, пребывающий в подозрительном возбуждении, я спросил «Николай Генрихович, вам не здоровится Посол молча протянул мне вырезку из сербской газеты «Сбобрн», которую издавала в Загребе. В ней говорилось о предстоящих маневрах австрийской армии в Боснии. «Не знаю, насколько это верно, — заметил Гартвик, — но инспектировать армию приедет сам Эрдгерцог». которому не сидится в своем конопиште, а нетерпение сербской молодежи столь велико, что выстрел может грянуть раньше, чем россия успеет пришить последнюю пуговицу во своем мундире. При этих словах мои глаза не полезли на лоб, а брови не вздернулись в изумлении. Я извлек из своего портфеля сараевскую газету «Чарни пошта извещавшую о том же. — Откуда она у вас удивилась, Гартвик? — а Данилы Ильича. Переводчика Максима Горького. С ним я познакомился в вашем же посольстве. Сейчас он живет в Сараево, и вот, как видите, переслал. Это похоже на предупреждение. Меня не стоит предупреждать, — отвечал я. Просто я сам хотел предупредить вас, думаю, вовремя. Я имел немало случаев присмотреться к белградской молодежи с ее нетерпением. Их патриотические общества напоминали итальянских карбонариев, но в них было немало и от русских народовольцев, с культом жертвенности во благо светлого будущего. Студенты белгранцы, читали Герцена, гораздо больше, нежели русские студенты. Они штудировали Чирнышевского, а стойкий образ Рахметова казался им идеалом. Подражая Рахмету, они избегали женщин, отвращались от вина, у них была ясная цель. пострадать ради объединения всех южных славян под эгидой Сербии, но для этой цели они избрали путь террора. Королевский тир в топ 4, гремел от выстрелов. Молодежь училась стрелять. По рукам студентов Белграда ходила измятые фотографии Франца Фердинанда, и слышались восклицания «Живел Богдан Жирайич! Уеднение ли смрт?» Они смутно знали о черной руке Аписа, но эта рука уже развернула над Сербией знамя, на котором оскалился череп, а по углам знамени красовались нож и бомба. Мне предстояли неприятные испытания. Я не предпринимал никаких попыток к возобновлению знакомства с королем Петром, столь любезным ко мне в Петербурге. Я избегал встреч с королевичем Александром, да и не было в том необходимости. Александр наверняка знал о моем пребывании в Белграде. При желании он мог бы и сам найти повод для встречи своим однокашникам по училищу правоведения, но он этого не сделал».